И все замерли. И совсем мертво стало. из-за дверей шашки такие маленькие. Ту-ку-ту-ку-ту-ку. -ту -ту и в избенные сумерки на багряный пыловичок ступает Федор Кузьмич. Слава ему! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Вот и я, голубчики. И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посередь того пространство ровно кулаком стиснуло, подперло и не продыхнуть. И смотрит Бенедикт, как свой туман и диву дается. Ростом Федор Кузьмич не больше коти. Нет! Едва-едва беги, кто по колено Только у Коти ручонки махонькие, пальчики розвенькие А у Федора Кузьмича ручище, как печные заслонки И пошевеливаются, все пошевеливаются Не ждали, говорит Федор Кузьмич, засмеявшись Картины я хочу такую нарисовать Не ждали, думаю, понравится Ну, там это, ну, один ходит, а другие, значит, с мест повскакавши и удивимши Ну, давайте разговор разговаривать Как живется, работается, что такое делаете? Переписывай, Федор Кузьмич Зашумели голубчики, а Федор Кузьмич засмеялся И многие тоже смеяться стали, вроде бы, как облегчение вышло Простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался Может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит Дайте-ка я тоже сяду Опять засмеялся Федор Кузьмич Охотка на руку поближе, а Головой по сторонам повертел И прыг на колени Коленьке <свят> Она его поперек живота ухватила, как котю И держит Не боится <свят> Крепче держи, а то свалюсь У -у -у. Говорит Федор Кузьмич Под держи, двумя руками Тут не щекоти Рады встретиться, Фёдор Кузьмич Долгих лет жизни Сподобили. Спасибо вам Спасибо вам за ваше искусство Крикнул Васюк Ушастый Спасибо, что вы есть Это бабы Я до свидания Рад встречу с интеллигенцией ага. Фёдор Кузьмич головку вывернул И снизу Оленький в личико посмотрел Особенно, когда тут такие Лимбампушечки Меня под Микитки держат хе Я, тут Верно, тут ни шикоти Верно, Федор Кузьмич Зашумели голубчики Вот, э, думаю, картину ногу подрисовать Сказал Федор Кузьмич О, ну, есть, конечно Ржаи хватит <святый пластик> Вот тут все совсем разнеселились Уж чего-чего, а всегда хватает <святый пластик> Построю большую, прибольшую избу Картинки нарисую и гвоздиками к стенкам приколочу Делился Федор Кузьмич И в честь себя назову Каблуковской, дескать, <смех> галереи Нежели кто не знает Каблуков Моё фамилия <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Так все и грохнули <смех> Кто же то не знает Вопросы какие будут Марчо непонятный сказал Так вы спрашиваете Спрос не ударит нос, верно? Верно Ой, верно, Федор Кузьмич, долгих лет вам завезли а? Вот самую точку Да чего же верно Вот, вот, вот самую серьезную точно, точно, так и есть А картины это что? Оленька голосок подала Федор Кузьмич Слава ему опять головку вывернул И опять на нее посмотрел А вы видите? сюрприз вам будет. Это вроде рисунка, только крашеный Один сюжет я уже придумал. Смешной <смех> ужас. Там один голубчик мыша ест, а другой, значит, к нему в избу ходит. А этот, который ест, значит, мыша прячет, чтоб тот другой <смех> не отнял. А называться будет «Завтрак аристократ». Ага. <смех> Что я придумал-то. Одну картину я красил, а она у меня вышла не очень. Назвал Демон. Ну, там я всё синим позакатал, ага. Так я думаю, вам её в рабочую избу подарить, ага. Повести её, Грин. Что она у меня зря в И рукой свити махнул. Подойти сюда. Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал. Из коробки тряпицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой. Береста не береста, а побелее будет. Тонкая-тонкая, в четверь сложно. Развернул, а там ярко-ярко так. Глянули, а и не понять, чем накрашено-то. И все вправду сильно. Подали Фёдору Кузьмичу Он картину ТЭТу ручищами разгладил И обратно подаёт Кто старшой-то? Повесьте на стенку Константину Леонтичу Как раз кляп изо рта вынули с маленько Он громче всех закричал тонк так и громко, как козляк Прямо Бенедикт над ухом Оглушил А Бенедикт не знал, что и думать Первый свежий страх вроде отступил А заместо него в душе смурно, что ли? Надо бы сильнее благоговеть, а благоговиться как-то слабо, что ли? Криво как-то? Тут Варвара Лукинишна робко голос подает. Федор Кузьмич, вот я спросить хотела. У вас в стихах все настойчиво и превалирует образ коня. Поясните, пожалуйста, конь – это что? Это? Переспросил Фёдор Кузьмич Конь Фёдор Кузьмич улыбнулся И головой покачал Сами, значит, не можем Не справляемся Ну-ка, кто догадливый? Мышь Фрипло вышло у Бенедикта Хоть он и положил себе помалкивать Так на душе криво было <àsactory> Вот голубушка, видите Вот голубчик справился Ну, крылатый конь Волнуется Варвара Лукинишна Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил Летучая мышь А как понимать, скребницей чистил он коня Ну, горошка, вы сырую мышь есть не будете? Шкурку сымите, правильно? Ежели суфле или баламанже с ее сбить Вы ее всю повдерете, верно? Ежели к примеру, вам с ее, с мышей вздумалось птифри аля мод мот на ореховой изготовить, а лиза печь под бешамелью с крутозом. А то мышат к малых наловишь, и давай шнельклобс наворачивать блинчатые салаванчики. Не, что их не почистите. О, Ой, верно! Вот Кузьмич, долгих лет вот вам довезет. самую точку. Точно, точно. Это верно. Вот, вакурат, самую серьезную. Фёдор Кузьмич посмеялся, едок, недоверчиво, и головкой покрутил. Ага. Что же мне, Вась, Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единое слово ради тысячи тонн словесной руды, а? Вот сейчас указ сочиню. На днях получите, а? Хороший и интересный. Спасибо скажете. Ура! Ура! Ура! Ура! Слава Пётру Крикмичу! Долгих лет жизни заранее благодарны! Закричали голубчики. Ура! Тут отворились двери И вошел Никита Иванович -хо -хо -хо! Все на него обернулись И Федор Кузьмич тоже А он вошел, как себе домой Недовольный В бороде застряла Шапку не снял, на колени не повалился Не закатил глаза под лоб Не зажмурился Доброе утро, граждане Раздраженный такой Ведь неоднократно просил Поаккуратней с печали Следить надо старый человек постоянно гоняйте!» «Истопник, Никита! Знай свое дело, разжигай печь!» Закричал Шакал Демьяныч страшным язычным голосом. «Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте!» Взвился Никита Иванович. «И не указывайте! Ваши коллеги пьянствуют! а Вы меня дернуете по пустякам! А в массовом алкоголизме, Шакал, на части ваша вина! Да-да!» Не первый раз вам говорю, вы не склонны уважать человеческую личность, как и многие, впрочем. Я такой же Homo sapiens, гражданин и мутант, как и вы. Как и вот остальные граждане. Ну, все уже привыкли, знают, что у Никиты Ивановича нечего слушать. Несет бог знает что, сам, небось, половину слов не понимает. Тут-то сам Федор Кузьмич слава ему присутствует. Затрясся Шакал Демьяныч. ха ха Тут и я присутствую Кашлянул фёдор Кузьмич Разжигайте печку, голубчик Ради бога, ноженьки померзли Разжигайте, чего зря серчать <связать> Никита Иванович только рукой махнул С досадой И пошел к печи Ну хорошо, где дрова? Недовольно так буркнул <связать> Малые мурзы с дровами подбежали В печь покидали Все смотрят И Федор Кузьмич смотрит И Бенедикт смотрит Никогда он не видел, как главный стопник огонь разжигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит. На корточке сел. Посидел. Подумал. Голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал. А потом, как раскроет рот, да как хыхнет... И изо рта его, как столб, как ветер, вышел, клубясь, огонь, и вошел в печь, и ахнуло, и загорелось широкой печи, и закрещало, вздуваясь пламя, желтыми языками, словно окаян дерево весеннего цвету. И от страха и криков людских Опять ромутылась у линдикта в голове Только и видел, видел, что Федор Кузьмич, Федор Кузьмич Ручищами толк да на пол прыг Да и был таков Как опомнился Просился на улицу Глядь Только снег земли до неба поднялся А в том снеге опять смерчи ходят. И малые мурзы в обратную сторону проскакали. А в избе опять. Ни половиков, ни шкур. Стены одни голые, закопченные. Пол мусором покрыт, печь гудит. Тепло от нее волнами бежит. И от этого тепла Синий демон на стенке шевелится, будто сойти хочет.